Когда водка в бутылке почти кончилась, Игорь решил задать вопрос, который интересовал его еще с воскресенья, а после сегодняшней встречи с Женькиной племянницей стал почти мучительным. — У тебя, кажется, деньги завелись, — как можно равнодушнее спросил он. Женька вскинул на него хитрые, почти не пьяные глаза, прищурился. — Ну, допустим, тебя это волнует? — Нет, просто интересует. — И откуда же? — Оттуда. — А поконкретнее? — конкретнее? Ты меня как мент спрашиваешь или как друг? — Пока как друг. — Если как друг, то я тебе отвечу тоже как другу. Не твое дело, не обидишься? — Обижусь. Что за тайный жек? С каких-то пор? — Давай лучше еще выпьем, — уклонился от ответа Женька. — Не бойся, не последний. У меня еще две бутылки есть. Игорь опрокинул рюмку, опустошив ее в один глоток, закусил бутербродом с колбасой и маринованным огурчиком. — Ладно, — — Ответ другу, я считай, принял. А если бы я спросил тебя как мент, чтобы ты мне ответил? — А менту я ответил бы, что пусть сначала докажет, а вот потом будем разговаривать. Годится такой вариант. — Все ясно. Женька впутался в какой-то криминал. И вполне возможно, именно в тот, о котором шла речь в воскресенье, у Жорика в гостях. Кому легче всего вычислить одинокого инвалида? Такого, у которого есть отдельная квартира и нет родственников и близких, проявляющих к нему постоянное внимание. Тому, у кого есть доступ к соответствующим учетам и документам в обществе слепых, например, в Совете ветеранов, в Союзе воинов-афганцев. Кому проще всего втереться в доверие, ну, например, к такому же инвалиду-афганцу, как тот, о котором говорила Жоркина подружка, да тому же афганцу. Есть что вспомнить, о чем поговорить, А если оба инвалида, сам Бог велит становиться друзьями и вместе пить водку, пить и пить до тех пор, пока намеченная жертва окончательно не потеряет чувства реальности и не превратится в раба-бутылки, покорного и тупого, на все готового и всему верящего, остальное дело техники. Нет, не хочется верить, что Женька Замятин зарабатывает свои деньги именно таким способом, хотя какая разница, таким или иным. Важно, что способ этот явно криминальный. Не зря же Жека не хочет о нем рассказывать. Надо бы еще поднажать на него. Зря храбришься. Нужно будет. Все докажут. Под суд пойдешь. Кто докажет?» Женька язвительно улыбнулся, обнажив прокуренные зубы. «Ты что ли?» «Может, и я, если дело ко мне попадет». «И что ты меня своими руками в тюрягу отправишь? И внутри ничего не дрогнет?» Не беспокойся, я тебя никуда не отправлю, если на то пошло. Возьму самоотвод, поскольку ты мой друг, а вот другой следак в три счета тебя оформит. Если будет за что, конечно. Так как, Женька, есть за что тебя оформлять? Говори, не стесняйся. Мы ж друзья, сдавать тебя не собираюсь, но знать хочу. А зачем тебе знать, если сдавать не собираешься? Меньше знаешь, лучше спишь. Женька громко захохотал. И только по этому хохоту Игорь понял, что приятель все-таки сильно опьянил. — Лады, — согласился он, — буду спать хорошо. — Не хочешь говорить, — не надо, мне спокойнее. Мое дело предупредить, а там, как знаешь, ты большой мальчик, свою судьбу можешь сам определять. Лицо Замятина внезапно приобрело хищное выражение, глаза недобро заблестели, В уголках губ собралась слюна, и Игорю на мгновение показалось, что Женька сейчас плюнет в него. «Ну, спасибо тебе, отец родной!» — прошепел Женька. «Спасибо, что разрешил мне самому свою судьбу решать! Ты один раз за меня уже ее решил! Да неудачно! Потому во второй раз ты уже это дело не трогай, а то совсем плохо выйдет!» «Ты о чем не понял, Игорь? Когда это я твою судьбу решал, что ты выдумаешь?» — Я выдумываю? — Нет, Горёк, это ты выдумал. Ты выдумал, что твои кореша, Генка и Жека — болваны непроходимые, что их можно вокруг пальца обвести. Вокруг пальца ты нас обвел, это я признаю, а вот обмануть нас тебе не удалось. Это ты от нас быстренько оторвался и в свой том умотал, чтобы в армию не идти. А мы-то с Генкой остались, вместе на работу устроились, вместе в казарму отправились и воевали тоже вместе. Много мы тогда всякого меж собой перетерли, каждую мелочь обсудили да обсосали, все нам покоя не давало. Как-то ты математику завалил. Ну как? Ты же из нас троих ее лучше всех знал. Ну ладно, бывает, несчастный случай, не зря же говорят, что экзамен — это лотерея». А потом ты уговаривал нас остаться в летном училище, а мы не соглашались, мы же решили, что будем вместе, всегда, все вместе, втроем, мы тебя уломали, так нам показалось. А ты сделал вид, что согласен, и тот же соскочил, как только мы в Москву вернулись. Вот мы с Генкой думали, думали и додумались, понял? — Нет, — сказал дрогнувшим голосом Игорь, — ничего я не понял, ты опять напился». И несешь какую-то бредятину. Да, я напился, и буду напиваться, и нет у тебя права мне указывать, как жить. Ты однажды уже распорядился моей жизнью, не дал мне поступить в летное, в армию отправил, на войну, на смерть. Женька, да побойся Бога, почему я не дал тебе поступить в летное? Я же уговаривал вас с Генкой остаться, ты сам прекрасно это помнишь? Это же вы настаивали на том, чтобы забрать документы. «Гнида ты, Игореха!» — неожиданно спокойно ответил Замятин. «Думаешь, мы с Генкой не догадались? Ты же специально экзамен завалил!» «Глупости! Зачем мне было заваливать экзамен? Если я хотел учиться в летном, я что, похож на психа?» «Нет, для психа ты слишком расчетливый. На психа ты действительно не похож, а на труса похож!» «Жека, возьми себя в руки! Ты пьяный соображаешь, что несешь? Я твой друг!» Я тебя люблю, поэтому не обижайся на твои пьяные и бредни, но всему есть предел. Нет предела, внезапно заорал Женька. Нет предела и не будет. Мы не слепые, мы с Генкой все видели. И как тебе страшно было в палатках на летном поле, и как ты брезговал общим сортиром и общим умывальником, и как кривился, когда надо было строем идти. Ты с самого первого дня только и думал о том, как бы соскочить, и придумал. На устных экзаменах ты стремался фигню пороть. Все слышат, да и не так-то просто в один момент решится сказать глупость, когда знаешь правильный ответ. У тебя была одна возможность — письменные экзамены. А тут стало известно, что на письменном по русскому языку никого не заваливают. На крайняк тройку ставят. Оставалась математика. Тихий экзамен, когда можно посидеть, подумать, собраться с силами и накорябать на листочке всякую хренотень. Вот ты и накорябал. Скажешь нет? Нет. Ты это все выдумал и сам в это поверил, и перестань на меня орать. Женька молча разглядывал его. Хищный блеск в глазах постепенно угасал, напряжение уходило из тонких поджатых губ. Постепенное выражение ненависти сменилось миной высокомерного презрения. Такую мину Игорю приходилось видеть на лицах братков, даже в кабинете следователя, изъясняющихся при помощи распальцовки. «Ладно, пусть я это выдумал. Думай так, если тебе так легче». «Но имей в виду, даже если я это выдумал, я в это все равно верю». «Слышишь, Мащенко, я в это верю, я твердо верю в то, что из-за твоей трусости мы с Генкой попали на войну. Генка погиб, я обезножил, и виноват в этом ты. И не имеет значения, правда это или нет, значение имеет только одно, только одно».